то же место через несколько минут. Посылать начальство в далёкое эротическое путешествие по всем известным местам занятие не самое умное. Именно поэтому Сергей радовался, что сдержал эмоции и не выдал сразу всё, что думает о ситуации. Но очень хотелось. А сам командиром в высоких штабах может и виднее, но Поляков не без основания считал, что воевать по картам занятие неблагодарное, ибо отучает от адекватного восприятия жизненных реалий. И всё же он оказался перед дилеммой: выполнить приказ, оттянуться с усилевшими десантниками к плацдарму и к тому усилить оборону, или всех послать, сделать то, что считает правильным, и вне зависимости от результата подставиться самому и заодно подвести под монастырь Кузнецова. Первый вариант выглядел безобиднее в том плане, что ответственность лежит на тех, кто этот дурной приказ отдал. Но фокус в том, что при этом на маленьком пятачке без естественных укрытий и лишённой манёвра танки не более чем мишени для орудий ракетоавиации и дронов. В общем, нужно подчеркнуть, недостающее вписать. Плюс японцы будут постоянно пытаться взломать каналы связи, пытаясь вернуть контроль над взбунтовавшейся техникой. Специалисты из разведки, конечно, стараются, блокируя их поползновения, но мало ли. Это такая бомба замедленного действия, да ещё в распоряжении своих войск. Итак, понёшив сегодня немалые потери, такого врагу не пожелаешь. И это при том, что 305-миллиметровые орудия ни на что всерьёз не повлияют и в силу малочисленности, и из-за откровенно недостаточной мощи. С другой стороны, вариант, родившийся в голове Полякова, выглядел куда перспективнее. Но кое в чём и рискование притом. Ничего сложного в нём не было, в принципе. Выдвинуться километров на 5 всего-то, оседлать дорогу и устроить японцам набор проблем в случае, если у них ещё остались резервы, и они попытаются их подтянуть. Танки там, разумеется, тоже пожгут и довольно быстро, но при этом они имеют шанс нанести противнику серьёзный ущерб и гарантировать, что какое-то время остравить, а не будут сидеть тихонечко и держать ротики на замке. А то мало ли, вдруг подкрепление где-то задержится. Война и нескоренимый отечественный бардак способны внести коррективы в любые даже самые проработанные планы. Впрочем, и Сергей был не мальчишка, чтобы лаяться из-за такой ерунды с командованием. Всё проще. можно разрулить любой вопрос, главное вносить свои предложения вежливо и корректно, и желательно, пустив их по инстанциям. Именно поэтому он жестом заткнул Сурка, уже открывшего было рот до발пнуть что-то неосторожное, и вежливо попросил у генерала Кузнецова разрешения провести рекогносцировку в период отхода пехоты на исходные позиции. Кузнецов, также понимающий расклады, тянуть резину не стал и сделал запрос к командованию. там чуть подумали, да и предпочли согласиться. Ясно же, что вариант хороший. А разведка это временно, всё понимают. Правда-правда, и штабные при этом лица не потеряют. В общем, приняв на броню десяток морпехов для прикрытия, выдвинулись. И хотя танковые десанты считались устаревшими ещё полвека назад, Сергей был за такую помощь благодарен. Ибо без прикрытия сожгут, к лакнуть не успеешь. Сегодня они такое уже наблюдали, а в морской пехоте народ хваткий и подготовленный. случись нужда, прикроют. Бросок они провели уверенно, без приключений. Конечно, ландшафт был сплошные холмы и горы, но свои танки японцы изначально проектировали с учётом возможного использования на собственной территории, куда большая опасность могли представлять мины. Однако как раз их на пути танкистов и не встретилось. Местные вояки даже не пытались засеять землю минами, полагая, что уж десанта они дожмут и без этого. В результате непрошлой получаса, как взору Сергея открылась дорога, к которой они стремились. И надо сказать, она производила впечатление. Широкая полоса асфальта, такого ровного, что кажется, на нём можно поскользнуться. Даже виденные раньше китайские магистрали на своих неразрушенных участках, естественно, не были столь хороши, как эта небольшая, в общем-то, провинциальная дорога. Одного взгляда на неё хватило, чтобы почувствовать свою ущербность на этом празднике жизни. И становилось немного обидно за свою страну. Какая-то вшевинькая Япония, которую и на карте ты не сразу отоищешь, которую периодически трясёт и заливает, строит шикарные автобаны, а огромная могучая Россия не может. Умом-то Сергей понимал, что как раз из-за огромных русских просторов для создания и поддержания в нормальном состоянии таких дорог не хватит никаких денег, понимал, но всё равно было обидно. Наверное, именно поэтому он чувствовал некое злорадное удовлетворение, когда его танк рывком выполся на это шикарное полотно, стальными траками гусениц преврачая отличный асфальт в исхорёженную щебёнку. Возмущённо засигналил тормозя какой-то лимузин, длинный и скучный, как жизнь местного обывателя. Надо же, у них вовсю идёт война, страна терпит поражение, в городах света нет. Но кто там уже тебе позволить рассекать на крутой тачке? Подумал Сергеев, катая аккурат в лобовое стекло машины очередь из пулемёта. Автомобиль, разом получив в пол сотни пуль калибром 7.62, ошасел и начал медленно разгораться. Наружу, что характерно, никто не полез. Отчаянно заскрепёл тормоза, похожие на обожравшуюся гусеницу бензовоз, и Леночка всадила в него фугасный снаряд, превратив машину в огненный шар. В общем, не прошло и 3 минут, а дорога уже напоминала асфальт ку металлолома, они проезжающую часть торчали в разные стороны обломки железа, жарко горело разлившееся топливо, едовито вонял раскалённый пластик. Сергей даже непроизвольно поморщился от запаха, или уж потом сообразил, что возник тот лишь в его воспалённом мозгу. Досидящих в удобном кондиционированном помещении операторов запах дотянуться не мог при всём желании. Вперёд. Мягко качнувшись на попавшие под гусеницы груды металла, танк легко выкатился на свободное от огня и дыма пространство. И Сергей лишь присвистнул. Но ну, надо же, дорога вблизи была забита брошенными машинами. Кто сумел развернуться, тот удирал сейчас прочь со всех лошадиных сил под капотом. Кто не успел, побросали запертые в стихии образовавшейся пробки транспортные средства и улепётывали на своих двоих. Бардак получился жуткий. Оно и неплохо, если подумать. Танк, взревев двигателем, пошёл на пролом, безжалостно плюща разноцветные коробки. Всё, теперь главное не останавливаться. На дорогу выбросили морские пехотинцы, предусмотрительно соскочившие на землю перед началом погрома. Сергей едва не забыл про них. Впрочем, сейчас они будут лишними на этом празднике жизни. Не оборачиваясь, Поляков бросил: "Товарищ генерал, свяжитесь с их командованием. Пускай найдут среди этого металлолома что-нибудь получше и возвращаются к своим. Там, куда мы сейчас рванём, они только погибнут, не за грош". Видимо, Кузнецов был с командованием на прямой связи, да и морпихи её поддерживали непрерывно, поскольку пауза была меньше минуты. И вот уже мужики нашли какой-то фургон и начали вываливать груз. Правильный выбор, подумала Сергею. Оседлают стальную коняшку и живо допрыгают до места. Блага по пути болот не наблюдается. А вот танкам сейчас будет задача куда интереснее. Идея родилась спонтанно, но выглядела многообещающе. В самом деле, чем осёдлывать дорогу, лучше ученить тарорам в ближайшем городе. Если японцы примут это за наступление, то им придётся реагировать. Как? Не суть важно. В любом случае, им в этот момент будет не до дозасевших на плацдарме людей. И опять же, они потеряют драгоценное сейчас время. То, что надо, в общем,